Я переходила улицу, когда Джесс схватила меня за руку. «Белла, в бар идти нельзя!» «Да знаю», — отмахнулась я. «Я просто хочу проверить». «Ты что, с ума сошла?» — шепнула подруга. «Жить надоело!» Вопрос больно резанул по ушам, и я повернулась к своей спутнице. «Нет, вовсе нет, оправдывалась я и душой не кривила. На суицид я не способна. Даже в самом начале, когда смерть казалась лучшим обезболивающим, подобных мыслей у меня не было. Я слишком многим обязана Чарли, и не хочу причинять боль Рене». А еще я обещала не совершать опрометчивых поступков. Наверное, поэтому еще дышу. Вспомнив, что дала слово, я поморщилась от чувства вины, хотя то, что делала, в счет принимать не стоит, не вены же себя вскрывают. Вопрос джесс был чисто риторическим, но я поняла это слишком поздно. «Иди ешь», — велела я, махнув рукой в сторону Макдоналдса. «Эх, не нравится мне тяжелый взгляд подруги. Буду через пять минут». Я повернулась к парням, которые с любопытством на меня поглядывали. «Белла, сейчас же прекрати!» Ноги так и примерзли к асфальту. «Боже, это ведь не Джессика сейчас меня упрекает. Голос гневный, да более знакомый голос, бархатно-красивый даже в гневе. Его голос, ими лучше не упоминать. Удивительно, как я не упала на колени и не забилась в агонии на тротуаре. Однако никакой боли не было. Вообще ничего!» Как только я услышала серебряный баритон, все сразу встало на свои места, будто из топкого болота вынырнула Теперь воспринимались и свет, и звук, и холодный, обдувающее лицо ветер, и характерные запахи бара. Вздрогнув, я огляделась по сторонам. «Возвращайся к Джессике!» Гневно приказал голос. «Ты же обещала! Никаких глупостей!» «Рядом никого!» Перепуганный Джесс с одной стороны улицы, парни — с другой. Наверняка недоумевают, почему я застыла посреди проезжей части. Так, нужно разобраться, что к чему. Его ведь нет. А присутствие ощущается неимоверно остро, совсем как в момент расставания. В дрожащем от гнева баритоне ясно чувствуется тревога. Боже, прошла уже целая вечность. Помни свое обещание. Голос слабел, будто уменьшали громкость радио. Неужели галлюцинации? Вызвали их в первую очередь воспоминания и странная схожесть ситуации. Я быстро прикинула наиболее вероятное объяснение. Вариант первый — я схожу с ума, ведь именно так обыватели говорят про тех, кто слышит голоса. Вполне возможно. Вариант второй — подсознание выдает желаемое за действительное, ему не все равно, живая или нет. Или подсказывает, как отреагировал бы он, если бы А оказался рядом, Б за меня переживал. Вполне возможно. Третьего варианта я не видела. и очень надеялась, это второй, то есть вырвавшейся из-под контроля подсознание, и мне не придется обращаться к психиатру. Я старалась о нем не думать и поблажек себе не давала. Однако, как у любого человека, у меня случались срывы, хотя со временем становилось проще, и сейчас получалось соблюдать мораторий по несколько дней подряд. За скромные успехи приходилось расплачиваться всепоглощающей апатией. Из боли и пустоты я выбирала пустоту. Значит, сейчас вернется боль. Оцепенение спало. Впервые за много месяцев дымка рассеялась, и чувства обострились до предела. Странно. Я испытывала лишь разочарование из-за того, что голос стихал. Пора решать. Разумнее всего пуститься на утек... От непредсказуемой, потенциально опасной и, главное, губительной для психики сцены зачем стимулировать галлюцинации? Но серебряный баритон затихал. Чтобы убедиться, я сделала шаг вперед. «Белла, иди обратно!» Из груди вырвался вздох облегчения. За гневом скрывалось то, что мне хотелось услышать. фальшивые притянутые за уши подтверждения его участия. Сомнительный дар моего подсознания. Разобраться в себе удалось далеко не сразу. Немногочисленная публика застыла в ожидании. Наверное, со стороны кажется, что я не могу решить, переходить дорогу или нет. Откуда этим парням знать, что я наслаждаюсь неожиданным приступом безумия? — Привет! — позвал один из них, уверенный и даже слегка извительно. Парень очень светлый блондин с гладкой кожей, наверняка считает себя красивым. Возможно, так оно и есть, просто я слишком пристрастна. Воображаемый голос ответил гневным воплем. Мои губы растянулись в улыбке, которую самоуверенный блондин принял за поощрение. — Тебе помочь? — Похоже, ты потерялась, — ухмыльнулся парень. — Нет, я не потерялась.